Издательство АСТ. Андрей Котельников. Регрессия или решаем проблемы с помощью глубинной памяти? Текст читает Сергей Соколов. Введение. Дорогие слушатели, в данной книге я постараюсь рассказать о феномене, который сейчас принято называть регрессией, и дисциплине, которая этот феномен изучает и использует в практической области — регрессологии. как этот феномен можно использовать для помощи себе и другим людям, кроме теоретической части в книге есть много важных практик для самостоятельного использования даже начинающему исследователю. Есть и множество ценных подсказок для опытных регрессологов. Расскажу немного о себе. Меня зовут Андрей Котельников. Я психолог, регрессолог, автор метода регрессии «Луч» и книги «Послание светлых миров». С детства меня интересовали феномены могущества подсознания человека, а также знания и возможности древних, давно забытых цивилизаций. Я мечтал найти ключ к тому, чтобы раскрыть секреты этих феноменов. И в один момент, много лет назад, проведение привело меня к знакомству с трудами американки Долорес Кеннон. Долорас уже на тот момент, 2008-2009 годы, была легендой регрессологии, известнейшей женщины регрессологом с более чем сорока годами опыта сеансов. Как только я услышал из видеозаписи и прочитал из ее книг истории о мире за гранью материи, том мире, куда идут души людей после жизни на Земле, о всемогущем подсознании, то понял, что это ключ, который я так долго искал. Мне удалось освоить ее замечательный метод, но в процессе работы я осознал, что у метода есть ограничения, которые лично мне не позволили разобраться в некоторых достаточно важных нюансах. Мне пришлось создавать новый метод, который значительно продвинул вперед понимание регрессологами того, что я называю мир душ, подсознание и мир высших «я» и энергий, которые препятствуют контакту человека со своими высшими аспектами подсознания. Я и мои ученики сделали открытие, идущее гораздо дальше и шире, чем узкоспециальное понимание феномена регрессии. Однако ввиду отсутствия пока более объемного термина для обозначения данного направления – познания мира, я буду далее продолжать использовать старый узкоспециальный термин регрессия и более широкий термин регрессология. На данный момент официальной академической наукой отрицается данный феномен, но я убежден, что со временем, Под давлением фактов и повторяемости результата наука будет вынуждена принять и признать существование регрессологии как научной дисциплины, как в свое время признала психологию. Я приглашаю вас, дорогие слушатели, окунуться в этот мир удивительных приключений, энергий и осознаний. То, что традиционно принято называть волшебством, существует в нашем глубоко упавшем в примитивный материализм мире, его можно увидеть, не выходя из дома. Более того, я убежден, то, что сейчас называется регрессологией, это наука будущего, ключ к преображению человечества и всей планеты Земля, к становлению человека как поистине хозяина планеты, пространства вокруг планеты и всех соседних измерений. В первую очередь, данная книга будет интересна практикующим регрессологам, но множество ценнейшей и интереснейшей информации почерпнет для себя и слушатель, незнакомый с регрессией или медитациями.